Ницца, английская набережная. Следует разделять две природы, божественную и человеческую. Первая принадлежит ангельским созданиям. Это природа, творящая, в отличие от человеческой природы, товарной. Различаются три неба, материальные, доступные человеческому зрению, интеллектуальные, в котором пребывает Пресвятая Троица, и духовные, или эмперей. В нем живут ангелы и души праведников. Небесный дворец Господа, Сион или горний Иерусалим, наполнен только совершенными созданиями, ангелами. Эти избранные воины Царства Небесного составляют десять чинов, истинное число неподвижности и стабильности. Человек, назовем его Лже-Гондоном, шел по английской набережной, но мысли его были очень далеко от красномордых туристов в шортах, их сутулых жен в джинсовых мини-юбках и детей, ноющих, жующих или жрущих. Они были подобны пчелам в медовых сотах или косточкам граната. — Не вы, — мысленно обратился лже к чете веснущих американцев, усевшихся в дряном туристическом кафе — Выражение их лиц сообщало окружающим: мы сидим в романтическом французском кафе на английской набережной и едим. Что мы едим? Поинтересовался Гандон. Конечно, мули. Мы же во Франции, дорогая. Представил себе их разговор прохожий. «Еще розового вина? Это не штат Огайо, детка, здесь тебе не подадут пиво и стейк. Ах, Франция, как это прекрасно, не правда ли? Некоторые из ангелов Лжагандон вернулся к своим размышлениям. Десятая их часть отступила от правильного пути и пала. Треснула кожура граната. Нарушилась гармония Царства Божьего. Но Царство не может быть лишено гармонии. Совершенное число десять должно быть восстановлено. Поэтому к девяти оставшимся ангельским чинам прибавился десятый чин души избранных, праведных людей, умерших во Христе. К Гандону подошел пакистанец со связкой поддельных сумок Луи Витон, Очень хороший прайс, мой френд. Возьми для своей Сьюзи. — Какой еще Сьюзи? — поинтересовался Гандон. Нет, Сьюзи, возьми для Маташи. — Но Маташи тоже нет, — с улыбкой ответил прохожий. — Тогда хочешь шишу? Пакистанец перешел на шепот и подмигнул. — Очень гуд. — Нет, спасибо. Гандон отмахнулся рукой и ускорил шаг. Ветер донес до него последнее из заманчивых предложений торговца. «Есть очень гуд таблетки для твоего маленького Дика. Хороший прайс!» Видимо, пакистанец решил, что раз нет ни Сьюзи, ни Маташи, то есть проблемы с маленьким Диком, — сообразил Лжегандон. Мышление средневекового схоласта предельно каталогизировано. Все прекрасное должно быть упорядочено. Ангелы — это прекрасно, а потому и имеют свою иерархию — Существуют три иерархии — наднебесная, троица, небесная, ангельская и поднебесная, прилаты и Государи. Число три является определяющим в структуре всякой иерархии. Ангельская иерархия — есть эманация божественного света, в которой высшие освещают, средние передают свет, низшие освещаемые Итак, наши девять ангельских чинов, праведников. Разделены на три триады — Серафимы, Херувимы и престолы. Господство, силы и власти, начало, архангелы и ангелы. Согласно мнению философов, достойных доверия уточнил Гондон. Серафимы имеют шесть крыльев, Херувимы — четыре, престолы — два, господство — шесть, начало — четыре, власти — два, силы — шесть, архангелы — четыре, ангелы — два. То есть внутри каждой триады количество крыльев убывает на два неудивительно что люди обладающие маниакальной страстью к иерархиям и развлечению понятий придумали готику застывший в камне винегрет чисел имен и силлогизмов. вся эта махина смыслов несется вверх к небу стрельчатыми окнами острыми сводами вытянутыми ликами святых шпилями башнями а она словно штопор ввинченный в небо так и мысль с постоянно обращена в империи прочь от бледных теней сущего То, что открывалось взору Лжегандона, нельзя было назвать бледными тенями. Тонны жирных туш, словно тюлени, на лежбище громоздились на узкой полоске пляжной гальки. Они лежали, тискались, ворочались, жевали сэндвичи, мазали друг друга кремом. Между них сновали шустрые торговцы, негры и пакистанцы, с платками, бижутерией и мороженым. Лжегандон вспомнил. Плотина, чтобы познать мир, нужно закрыть глаза. Как я его понимаю? Хорош же наш реализм, пошлая жизнь разжиревших недоумков. Она ли должна занимать ум философа? Нет, в Средние века реально называли только тот лучший мир, скрытый от смертных глаз, куда можно было проникнуть либо в молитвенном экстазе, либо по лесенке безупречных логических посылок. Лжег вернулся в свой имперей ангелы посредники между богом и миром людей ангелов правителей планетарных сфер семь Кахабиэль, Кадасиэль, Самаэль, рафаэль абраэль михаэль и габриэль валь а валь услышал он русскую речь не поедем в ента тропес мне и тут хорошо дура нужно говорить санкт тропе какая нах разница я кушать хочу валь ну я же на каблуках не чеши так Голоса принадлежали невысокому мужчине и крашенной в баклажан девушке. Мужчина гордо нес впереди объемное пузо, приближавшееся к состоянию передней жопы. Пузо обтягивала майка с надписью «Рибок». На ногах у русского были спортивные трусы с лампасами и сандалии, надетые поверх бежевых носков с узором елочкой. Лицо выражало презрение к окружающему миру, недостойному тех денег, которые были уплачены за трупоездку. Девушка неловко шла на высоченных каблуках в мини-юбке и леопардовом топике, обнажавшем плечи и живот. Лжегандон подумал, русские девушки хороши, но совершенно не понимают главного правила элегантности. Оголять надо что-то одно, либо ноги, либо плечи. Нож ж, живот, тем, кто придумал правила элегантности, даже не могло прийти в голову. Бедный мир. «Есть еще и сенаторы», — продолжил прохожий, — восседающие в барониях на почетных тронах семи сфер Тверди Небесной. Арфинель, Синград, Дампнааль, Кальми, Осинор, Паскаль, Буэль. Интересно, какую из этих двух иерархий подразумевал папа Климен VI? «Семь ангелов хранят секрет», — повторил он слова, которые занимали его не первый день.